Но жадный до золота человек обычно старается как можно больше набить себе карманы золотом и драгоценностями и, опьяненный неожиданным богатством, выходит, упустив из виду цветок. «Смотри, не забудь взять самое лучшее!» повторяет ему таинственный голос в ту минуту, когда он выходит из пещеры. Тут только он вспоминает о допущенном промахе и, схватившись за голову, спешит вернуться обратно в пещеру. Но уже поздно. Скала смыкается, и от входа в пещеру не остается и следа. Между тем... Последствия этого непослушания и невнимания к словам таинственного голоса не замедляют казаться. Вместо золота из карманов счастливца сыплется ссор, а вместо драгоценных камней валятся голыши. В Штирии, Австрия, существует северный обычаи заговаривать при помощи незабудки душевную скорбь. Если юноше почему-либо нельзя жениться на любимой девушке, а между тем любовь так сильна, что он не в состоянии ее перенести, то этому горе может помочь незабудка. Стоит только юноше вечером на заходе солнца в день Иоанна Крестителя взять локон волос любимой или какой-нибудь подаренный ею засохший цветок, большей частью, конечно, незабудку, и, разрыв землю гвоздем от гроба, закопать туда этот сувенир, как сердце освободиться от пожирающего его огня любви. Только надо все время приговаривать. Любовь, я держу тебя и зарываю. Удались из моего сердца вместе с верностью и горем. Погребенная таким образом любовь быстро проходит и оставляет сердце в покое. Нередко, однако, в лесу, на том месте, где она была погребена, вырастает незабудка. Тогда это дурное предзнаменование. Это значит, что любовь была плохо погребена. По распространенному в Южной Германии поверью, незабудки вырастают также на могилах некрещенных детей, как бы напоминая родителям, или, лучше сказать, упрекая их в том, что они забыли исполнить необходимый для всякого человека обряд. Говорят также, что цветы появились и на могильных холмах, под которыми были погребены воины, убитые в битве при Люкцене во время Тридцатилетней войны 1618-1648, и что цветы эти просили оставшихся в живых не забывать молиться за погребенных. Незабудка считается во многих местностях Германии волшебным цветком, при помощи которого можно узнать имя суженного или суженной. Для этого нужно только не искать незабудку, а воспользоваться случайно попавшейся на дороге. Такую незабудку кладут на голое тело под мышку и, не говоря ни слова, идут домой. И вот имя первого попавшегося в это время на дороге или перекрестке мужчины или женщины будет именем Суженого или суженной. В средние века незабудки, кроме того, придавали еще и некоторое религиозное значение. Ее название должно было служить постоянным напоминанием о Боге. Мысль эта особенно часто получала свое символическое выражение на сделанных из дерева вырезках, изображающих небесное око, окруженное венком из незабудок, с надписью «Помни обо мне». Вообще в этом небольшом темно-голубом цветочке, по-видимому, заключается какая-то поразительная сила, которая особенно влияет на сентиментальных людей. Это цветок печали и одновременно верной супружеской любви. В Германии незабудка вообще пользуется большой любовью народа. В народных училищах, например, уже давно существует обычай отправляться весной всей школой в лес за незабудками. Обычно в этот день занятия в школах продолжались только до полудня, а затем вся детвора с шумом и песнями под руководством учителя отправлялась в ближайший лес, в котором особенно много незабудок. Каждый школьник набирал букетик этих цветов, украшал ими себе волосы, шапки и петлицы. Весь день проводили в пении и играх, а вечером с закатом солнца все возвращались домой. Букеты ставились в сосуд с водой, и в продолжение долгого времени служили предметом восхищения и воспоминания о веселой весенней прогулке. Такие же прогулки издавна устраиваются и взрослыми. В них принимают участие целые семьи, и они совершаются из года в год. Набрав цветов, люди делают из них букеты, вьют венки и гирлянды. В тот день устраивается праздничный стол, все едят пироги, пьют кофе и вообще так веселятся, что память о прогулке остается радостным воспоминанием на целый год. Большой любовью незабудка пользуется не только в Германии, но и в других странах, например, в Англии. Здесь с ней связано популярное празднество, известное под названием Майской королевы. Празднество Майской королевы ведет свое начало с древних времен, когда люди были ближе к природе, чем в наши дни, и встречали с радостью и ликованием ежегодный ее расцвет после тяжелой зимы. Днем такого празднества выбиралось 1 мая, когда чаще всего природа уже одевалась в свой Весенний убор. В Древнем Риме молодые люди накануне этого дня с полночи ходили за город в поля и лес, и, нарезав там ветвей, плели из них венки и букеты и приносили их в город, чтобы уже к утру убрать ими двери своих домов и сами помещения. И весь день царило веселье вокруг большого дерева, посаженного в честь богини цветов флоры».